Пёрышко финиста, ясно сокола. Жил-был старик. У него было три дочери. Большая и средняя щеголихи, а меньшая только хозяйство родила Вот сбирается отец в город и спрашивает у своих дочерей, который что купить. Большая просит — купи мне на платье. И средняя тоже говорит — — А тебе что, дочь моя любимая? — спрашивает уменьшой. меньшой. — Купи мне, батюшка, перышко финиста, ясно сокола. Отец простился с ними и уехал в город. Большим дочерям купил на платье, а перышко финиста, ясно сокола, нигде не нашел. Вратился домой, старшую и середнюю дочерей обновами обрадовал, А тебе, говорит, меньшой, не нашел перышко фенистый, ясно, сокол. — Так и быть, — сказала она, — может, в другой раз посчастливиться найти. Большие сестры края давно у себя шьют, да над нею посмеиваются, а она, знает, молчится. Опять собирается отец в город и спрашивает. — Ну, дочки, что вам купить? Большая и средняя просят по платку купить, а меньшая говорит, — купи мне, батюшка, пёрышко финиста, ясно сокол. Отец поехал в город, купил два платка, а и в глаза не видал. Вратился назад и говорит, — ах, дочка, ведь я опять не нашел першка финиста, ясно сокол. Ничего, батюшка, может в иное время посчастливиться. Вот и в третий раз собирается отец в город и спрашивает «Сказывайте, дочки, что вам купить?» Большие говорят «Купи нам серьги», а меньшая опять свое «Купи мне перышко финиста ясно сокол Отец искупил золотые серьги, бросился искать перышко, никто такого не ведает, опечалился и поехал из городу.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 Меньшая дочь чуть не прыгнула от радости, взяла коробочку, Стал ее целовать, миловать, крепко к сердцу прижимать. После ужина разошлись все спать по своим светелкам, Пришла я она в свою горницу, открыла коробочку. Першка финиста, ясно сокола тотчас вылетела, ударила сопол, И явился перед девицей прекрасный царевич. Повели они между собой речи сладкие хорошие. Услыхали сестры и спрашивают, — С кем ты, сестрица, разговариваешь? — Сама с собой, — отвечает красная девица. — А ну, отопрись! Царевич ударился о пол и сделался першком. Она взяла, положила перышко в коробочку и отворила дверь. Сестри туда смотрят и сюда заглядывает. Нет никого. Только они ушли, красная девица открыла окно, Достала перышко и говорит, Полетай, моя перышко, во чисто поле, Погуляй до поры до времени. Перышко обратилась ясным соколом И улетела в чистое поле. На другую ночь прилетает финист, Ясный сокол, к своей девице. Пошли в них разговоры веселые. Сестры услыхали сейчас к отцу побежали. «Батюшка, у нашей сестры кто тот по ночам бывает, и теперь сидит, да с нею разговаривает». Отец встал и пошел к меньшей дочери, входит в ее горницу, а царевич давно обратился с перышком и лежит в коробочке. «Ах вы, негодная!»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 Сковала себе три пары башмаков железных Да три посха чугунных Запасла с тремя каменными просвирами И пустилась в дорогу Искать финиста ясно соком Шла-шла Пару башмаков истоптала Чугунный посох изломала И каменную просвиру изгладала Приходит к избушке и стучится Хозяин с хозяюшкой Укройте от темной ночи Отвечает старушка Милости просим, красная девица — Куда идешь, голубушка? — ах, бабушка, Ищу финиста, ясно, сокол. — но красная девица, далеко ж тебе искать будет. Наутро говорит старуха. — Ступай теперь к моей середней сестре, она тебя добро научит. А вот тебе мой подарок — серебряная донца, золотая ретенца. Станешь кудель прясть, золотая нитка потянется. Потом взяла клубочек, покатила по дороге и наказала вслед за ним идти. — Куда клубочка покатится, туда и путь держи. Девица поблагодарила старуху и пошла за клубочком. Долго ли, коротко ли? Другая пара башмаков изношена, другой посох изломан, еще каменные просфиры изглоданы. Наконец прикатился клубочек избушки. Она постучалась. — Добрые хозяева, укройте от темной ночи красную девицу. Милости просим,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 Трудно отыскать его. Он живет теперь в этом-то городе, на просвирненной дочери там женился. На утро говорит старуха красный девиц. Вот тебе подарок. Золотое пялечко да иголочка. Ты только пялечко держи, а иголочка сама вышивать будет. Ну, теперь ступай с Богом и наймись к просвирне в работнице. Сказано, сделано. Пришла красная девица на просвирнен двор и нанялась в работницу. Дело у нее и так и кипит под руками. И печку топит, и воду носит, и обед готовит. Просвирня смотрит да радуется. — Слава богу! — говорит она дочке. — Нажли себе работницу и услужливую, и добрую. Без наряду все делает. А красный девица... Покончив с хозяйскими работами, взяла серебряное донце, золотое веретенце, и села прясть. Придет, и скудели, нитка тянется, нитка непростая, а чистого золота. Увидала это просвирнена дочь. — Ах, красная девица, не продашь ли мне свою забаву? — Пожалуй, продам. — А какая цена? — Позволь с твоим мужем ночь перебыть просвернена дочь согласилась. Не беда, — думает, — ведь мужа можно сонным зельем опоить, а через этот веретенц мы с матушкой озолотимся. Афиниста, ясно, около дома не было. Целый день гулял по Поднебесью, только к вечеру вратился. Сели ужинать. Красная девица подает на стол кушанье, да все на него смотрит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 Пожалуй, купи. А какая цена? Позволь им твоим мужем еще единую ночь перебыть. Хорошо, я согласна. Афинист ясный сокол опять целый день гулял по Поднебесью, домой прилетел только к вечеру, сели ужинать. Красная девица подает кушане, да все опять на него смотрит, а он словно никогда и не знавал ее.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 Да такие узоры чудные, — заглядела с дочка. — Продай, красный девица, продай, — говорит, — мне свою забаву. — Пожалуй, купи. А как цена? Позволь твоим мужем третью ночь перебыть. — Хорошо, я согласна. Вечером прилетел финист ясный сокол,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 Все тебя, милого, искала. Афинист ясный сокол крепко спит, ничего не чует. Долго она плакала, долго будила его. Вдруг упала ему на нащку слеза красный девиц, И он в ту же минуту проснулся. «Ах!» — говорит, — «что от меня обожгло!»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 Очутился финист ясный сокол со своей суженной возле ее дома родительского. Ударился сру землю и сделался перышком, а красная девица взяла его, спрятала за пазушку и пришла к отцу. Ах, дочь моя любимая, я думал, что тебя и на свете нет. Где я была так долго? Богу ходила молиться. А случился это как раз около святой недели. Вот отец со старшими дочерьми собирается к заутренней. — Что ж, дочка милая, — спрашивает он меньшую, — собирайся, да поедем. Нынче день такой радостный. — Батюшка, мне надеть на себя нечего. Надень наши уборы, — говорят старшие сестры. — Ах, сестрицы, мне ваше платье не по кости, я лучше дома останусь.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 Народ, девицы, какой такой царевич с царевную пожаловал? На исходе за вышли они раньше всех и уехали домой. Карета пропала, платьев и уборов как не бывало, а царевич обратился пёрышком. Обратился отец до дочерьми. «Ах, сестрица, вот с нами не ездила, а в церкви был прекрасный царевич с ненаглядную царевную. Ничего». Сестрицы, вы мне рассказали, все равно же сама была. На другой день опять тоже. А на третий, как стал царевич, с красной девицей в карет садится, отец вышел из церкви и своими глазами видел, что карета к его дому подъехала и пропала. Воротился отец и стал меньшую дочь допрашивать. Она и говорит, нечего делать, нам признаться. Вынула перышко. Пёрышко ударило сопол и обернулась с царевичем. Тут их обвенчали, и свадьба была богатая. На той свадьбе и я был, вино пил, по усам текло, во рту не было. Надель на меня колпак, да и ну толкать, надель на меня кузов, ты, детинушка, не гузай, убирай скорее со двора.